Часть пятая Эшли оставалась такой же равнодушной. Ее тело разделили на части, оставшаяся голова обратилась змеей, но не было даже намека на панику, и все же она не могла скрыть свое расстройство. Потомок демона сновидений Эшли Фишборн. Ха! Она отреагировала на удивление медленно: Ты ведь понимаешь, почему остаешься жива, несмотря на то, что от тебя осталась одна голова? Все дело в божественной защите шлема Гидры. Это божественная защита силы, украденной демоном сновидений. Не более того. Ха? Когда твое тело было разделено на 12 частей, то и силы, украденные демоном сновидений, тоже разделились. Моя сила была в груди, сила Гидры в голове. Этот шлем исполняет роль приспособления, которое передает силу Гидры. Губы Эшли дрожали... Огромный поток информации ошарашил ее, признать правду было нелегко, и сообщили, что все не так, как она себе представляла. На лице змеи можно было увидеть смятение. И все же девушка заговорила: Хочу кое-что прояснить! Что? Мое лицо похоже на Суккуба. Не похоже! А, вот как! У нее не было лица змеи! Вот как! «Значит, вся это простая случайность!» «Но черты очень схожи!» Эшли промолчала. «Ты точно унаследовала особенности демона сновидений!» Последние слова заставили девушку замолчать. Сейчас она думала, а для Айзека все стало очевидно. Потом Аксу Куба. То есть она... не она. Эшли не сомневалась в том, кто она такая. Просто в ней было что-то другого существа. Невероятный талант в обращении с мечом на оттачивание которого требовались долгие годы. Внешность, которая сама собой располагала к себе миллионы, возможно, изначально всего этого не было, так подумает большинство. Не лепится. «Вот какие святые звери!» Эшли вздохнула. «Очень болтливые. Я узнала даже больше, чем хотела». Выдала она саркастически. «Может, особенность такая?» Пробормотала из задора. А язык вообще забыл, что у нас здесь была. Слишком уж большим шоком для него был разговор с драконом. Изадора направилась к пасти дракона с почему-то скучающим выражением на лице. «Ты особенное существо», — безразлично сказала она. «Особенное, потому что во мне проявились черты суккуба?» «Ага». На предположение Эшли Изадора кивнула, а язык оказалось, что девушка хочет еще что-то сказать, но, похоже, сестра этого не заметила. «Особенное, да? Не особо мне нравится такое быть». Эшли повернулась к дракону и склонила голову. «Благодарю, дракон. Спасибо, что поговорил со мной. Я удовлетворена ответами». Так с опущенной головой она договорила. «Меня все устраивает». Если подумать, Эшли, возможно, уже давно была готова. Отправиться к священному зверю предложила именно она. Девушка хотела узнать, правда ли, говорил Сайрус, и если бы она этого не сделала, то просто ничего бы не смогла». Именно поэтому они пришли в Гнездо Дракона. И все же Эйзек один вопрос. И он не мог его озвучить. «Что, Что будет, будет, если я узнаю?» Они узнали, почему девушку избрали в качестве жертвы, но ситуацию это не изменило. Если она не отдаст свою голову, то прогневает Гидро. И если им дорога родина, то хотелось бы этого избежать. Эшли это прекрасно понимала. Понимала и отправилась к святому зверю. Так, по крайней мере, она узнала причину и не о чем будет сожалеть перед смертью. Если было ради чего, она была готова пожертвовать собой. «Да, все, я готова». Пробормотав это, Эшли спустилась с плеча Айзека, бесшумно она приземлилась на землю, она свернулась в клубок и повернулась к парню. И затем добрым голосом сказала. «Младший брат, спасибо, что помог с моей капризной просьбой». Айзек молчал. Мне просто хотелось узнать причину, почему меня принесли в жертву. Мы узнали даже слишком много всего, но цель выполнена. И все благодаря тебе». Айзек продолжал молчать. «Теперь я спокойно могу отправиться к Гидре. И в этот раз, конечно же, одна». Айзек все еще молчал. «Я понимаю, что ты зол на меня. Прости, что втянула тебя в это. Мне лишь жаль, что я так повела себя с тобой, младший брат». «Всё ещё молчание». Ты больше не сможешь вернуться в столицу. Если ты вернешься, возможно, Сайрус Арчибальд попробует тебя защитить, но король не столь милостив. Когда я стала змеей, а ты схватил меня и выбежал из зала, мы попрощались с родным городом. Потому беги в другую страну. Как можно дальше от Левотейна. Только так ты сможешь выжить. Тишина. Я заставила тебя выслушать много моих капризных просьб, но это последнее. Мой любимый младший брат. Прошу, выживи. Айзек слушал прощальные слова своей сестры, и они его бесили. Так раздражали, так выводили его из себя, что его чуть наизнанку не выворачивало. Так было с тех пор, как дракон обо всем рассказал. Скотство. Эмоции глубоко в нем закипали, он заметил, как начал дрожать. Это был гнев, который унес даже чувство бессилия перед драконом. Добрый голос Эшли еще сильнее раздул пылавшие в нём чувства... И он уже не мог их подавить. «Младший брат, пришло время прощаться. Я направляюсь к Гидре. Эшли». Язык наконец, был готов высказаться. «Это ни к чему». Когда его прервал дракон. «Уже прибыла». «А?» Это случилось прежде, чем они успели спросить, о чем речь. Внезапно потемнело. Можно было подумать, что день подошел к концу, но это было не так. Что-то ощущая, они посмотрели вверх, рассеянным голосом Айзек обратился к Эшли. О всех святых зверей есть крылья!» В небе показалось огромное существо, оно ничем не уступало дракону, у существа, зависшего в воздухе, было пухлое тело с четырьмя лапами, двумя крыльями и девятью головами. Шеи были длинными и заканчивались змеиными головами. Змея с множеством голов — святой зверя Гидра. «Почему Гидра здесь?» А язык действовал быстро. Он схватил Эшли, завороженно смотревшую на Гидру, и спрятался рядом с драконом так быстро, что достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться его. «Ты чего?» Изодора проясительно склонила голову, подойдя к парню. «Гидра и дракон не желают сражаться?» Гидра держалась подальше от дракона, который спал. Она приземлилась к краю от огромной ямы. От приземления огромного существа земля содрогнулась, Айзек старался сохранить равновесие, лишь бы не упасть. Высоко в облаках сияли 18 огоньков. Можно было увидеть, как 9 голов открыли свои пасти и взревели. Айзек держал Эшли двумя руками, так что не мог зажать уши. Барабанные перепонки поразила ужасная боль, голова кружилась, а из груди вырывался хрип. Она сама пришла к нам. У каждого святого зверя была своя территория, Земля дракона была здесь, в гнезде дракона, а горный массив на севере назывался Наразмии. Земля Гидры находилась именно там. Обычно святые звери не выходят за пределы своих земель, и все же Гидра вышла. И, услышав её рёв, всё было понятно. Она была в ярости. Гидра была разгневана. Понятное дело, ведь к ней так и не прибыла ее голова. Поэтому, потеряв терпение, она спустилась с гор». А пришла именно сюда она из-за... Ясное видение. Хоть демон сновидений похитил ее силы, все свои способности она не растеряла. Благодаря ясное она точно знала, где Айзек и Эшли. Думаю, нет. Не согласилась Задора. Этот лес проклят. Проклятие развеивает Ману. Конечно, повелитель леса не исключение, так что Гидра не могла использовать ясновидение. Кстати, о чем то таком говорила Эшли. «Тогда как? Увидела вас с гор спустилась?» «Увидела? Разглядела?» «Наверное. Это место в лесу прекрасно просматривается. Силы Гидры связаны с ее глазами, так что она вполне могла увидеть вас с гор. С гор. Увидеть все с далекой горной возвышенности – просто невероятное зрение. Но тут ничего не поделаешь. В итоге Гидра явилась сама, можно было сказать спасибо». Изадора посмотрела на него и издала странный звук. «Что? Это я должна спрашивать что? Ты чего улыбаешься?» «Вот как. Я улыбаюсь?» «Совсем отчаялся?» «Нет, сама думай. Не надо никуда идти. За нами сами пришли». Он пожил плечами. «Чем быстрее, тем лучше». Слова вышли довольно жестокими, Находившиеся в руках парня Эшли сказала. «И правда. Теперь даже идти никуда не надо». «Вот же, глупая сестра! Подержи!» Не дожидаясь ответа, он всучил Эшли в руки и задоры. Передав ей сестру, он забрал свой меч. Заправив его за пояс, он пошел по направлению к Гидре.